из будущих исследований материалов о гипербореях. Излюбленный и самый неотразимый их аргумент мы предупреждали, после чего гипербореи считают себя вправе делать с другими все, что подскажут злоба или месть, властолюбие или коростолюбие. Но самый главный их подсказчик – обида. Так мучительно невыносимо перед всеми всегда быть правыми. И потому… Они постоянно и заранее обижены на тех, кого им надо убить, замучить, обобрать. Всегда помнят лишь собственные убытки и кто когда причинил зло или неудобство им, но сразу и навсегда забывают зло, которое они причиняли другим. Они прям-таки потеют справедливостью, правотой своей перед всеми и во все века. Мы предупреждали оппозицию, мы предупреждали вьетнамцев, пусть пеняют на себя... Как они могли? Неужели это правда, то, что вы рассказываете о Хатыне? Нет, это уже не немец спрашивает, верит и не верит, а турецкий журналист. В ту минуту он совершенно искренне не помнил, забыл о такой же резне в армянских селах еще в 1915 году. Как объяснишь эту способность людей, народов, помнить одно и не помнить другое, и возможность быть человеком и гипербореем одновременно? Или сегодня человеком, людьми, а завтра уже? гипербореем гиперборейцами.